Глава двадцать Последний владыка и кошмар Илиона. Ирис появилась в небе недалеко от позиций Абрин и Свенсон. Крупную военную базу брали штурмом силы Деруса во главе с Оданом Гранд. Тот считал, что исполняет свой долг, помогая трансцендентным, хотя многие солдаты попросту уничтожали солдат Илиона даже если те сдавались. Отдельные группы, отрезавшие подход к базе со стороны города, атаковали и сам город лучами света и огненными взрывами, пока никто не обращал внимания. Тут не было ни одного осколочного мага, основные силы базировались на другом фронте, и Дерус успешно вел зачистку. Несколько людей атаковали и Ирис, видимо, сочтя, что это некая иллюзия, но она без колебаний уничтожила их обычной магией света. «Что вы творите?» — крикнула она, увеличив громкость магии настолько, что солдаты услышали даже сквозь канонаду взрывов. Война тут же прекратилась. Волны пламени и тени... Лучи света и каменные копья еще некоторое время летели от обороняющихся, но и ответные удары быстро прекратились. В наступившей тишине Ирис опустилась к знакомому герцогу. «Владыка Ирис, мы так рады!» Он опустился на колено. «Мы слышали о предательстве. Вы нашли Эйгана? «Вас обманули!» Ледяным тоном отрезала она. «Винтер и Мебиус заманили нас в ловушку. Напали, подорвали ядерным оружием. Радос мертв по их вине. Но как же!» Сильно уставший герцог отшатнулся и едва не упал на землю. «Вас использовали, чтобы обеспечить себе лидерство в Лионе. — Нас пытались убить, не веря тому, что осколки начали рушиться, чтобы остаться местными корольками. — Разворачивайтесь и уходите. Ваши люди попросту истребляют один из народов. — Да, просим прощения, — он поклонился, — но нам не дадут уйти. — Я убью тех, кто стережет врата. Прекращайте бессмысленную битву. Благодарю, мы можем помочь, уничтожить предавших вас. Нет нужды. К тому же вы не сможете стоять рядом с теми, кого только что убивали. Оден поклонился и открыл общий командный канал. Отступаем к вратам. Винтер и Мебиус нас обманули. И отныне они наши враги. Наступление прекращалось по всем фронтам. Не только штурм этой базы, освобождались и уже занятые укрепления. Сворачивалась тяжелая техника. Ирис же исчезла, переместившись к вратам. Люди Мебиус уже суетились, улетая и собираясь уничтожить врата вместе с мобильными реакторами в грузовиках. Ледяные удары и каменные копья разбились о щит. Посланного управлять этой операцией от Мёбиус рассекло надвое, а группу улетавших нарезало на куски пространственным ударом. Сильных людей тут не было, просто не могли выделить для такой задачи. И трансцендентная ничуть не беспокоилась о том, что сами врата, Предварительно постараются изучить. — Призрак, где нужна моя помощь? — спросила она, включив наушник. — Да, много где. Рекомендую пока вернуться к горной вилле, забрать важные вещи, там достаточно их людей. С объявлением разберусь уже я. Еще одно перемещение трансцендентные, вроде ирис, должны черпать энергию от людей, живущих на их территории и поклоняющихся им, хотя бы глубоко уважающих. Ее энергии было мало, а перемещения в этом мире отнимали много сил. Она не могла выйти против всех сразу, былой силой она не обладала. Но она хотя бы успела кое-как отдохнуть. Собственная душа и пару алтарей с территорий зарядили резерв. Эльза занималась искином, а Эйган спасал Мию. Помощь им не требовалась. Предложение и правда было рациональным. Привезенное ими оборудование и артефакторику как раз грузили в крупный десантный корабль. Помещения обыскивали как солдаты, так и ученые. Должны были уже давно это сделать, но в возникшем хаосе немного задержались. Ирис метнулась к предавшим ее доверие, одним ударом рассекая кабину транспортника вместе с пилотом. Крупный аппарат рухнул на взлетную площадку с высоты в метр и аварийно отключился. «Разрушитель!» – завизжала одна из архимагов, а через секунду кровавый подтек разделил ее ровно вертикально. Две половины тела съехали и упали отдельно. Десяток солдат в броне ничего не могли противопоставить женщине в черном золотом платье, что размахивало клинком, сотканным из самого пространства. Ни у кого попросту не было достаточно сил, чтобы что-то ей противопоставить, как-то защититься от магии, что лучше всего подчинялось вблизи от пользователя, обеспечивающего предельное сжатие энергии. «Ирис!» — она услышала дрожащий голос и повернулась к лежащей на полу Луизи. «Зачем?» — в больших зеленых глазах плескался ужас. Она постоянно смотрела на дорожку из трупов, оставленных владыкой Грани, которая метнула еще один снаряд, снесший голову убегающего. Затем, что они убили Радоса, чуть не убили Эйгона. Что ты здесь делаешь? П -п Приказали собрать все. Я ведь знаю, что и где лежит. К как убили? Ядерный взрыв полностью разрушил раскол Аркмир. Ты непричастна, не бойся меня. Советую тебе сбежать и спрятаться. Предавшие нас великие дома долго не проживут. Что ждешь? Быстрее! Да, поняла. Она немедленно вскочила и схватила с одного из трупов ключ от припаркованного вингбайка, надела случайный подходящий шлем и улетела прочь на форсаже. В том, что ей сказали правду, она не сомневалась. Она стала доверять Ирис за много дней, проведенных вместе. Полезное оборудование, что пригодится дальше, которое спешно запаковали в контейнеры вместе с редкой артефакторикой и материалами, отправилась в один из разломов. «Ирис, беги оттуда!» — крикнул призрак, и она сразу переместилась прочь. «Фух, снова чем-то убойным ударили! А, АМ-бомбы! Нет больше той горы и почти безвредной радиации!» «Безумцы!» — покачала головой Ирис. По тому месту действительно попытались ударить самым мощным из доступного супероружия, что готовили против других домов. Яркая вспышка сожгла зеленые леса и сады поблизости. На сотни километров вокруг разнесся грохот взрыва, а ударная волна прокатилась по всему Илиону. Постепенно слабее, но все еще выбивая окна и снося хрупкие конструкции в огромном радиусе. Немного ранее. Призрак вцепился в сеть всеми силами и мощностями. Пусть теперь ему сложно было поддерживать параллельные потоки мыслей, но все же его сознание отличалось от человеческого и, главное, оставалось живым. И при нем сохранилась природа машины, возможность быстро отдавать множество задач на откуп простой алгоритмики. Без всякого сокрытия он стал разрывать сеть и начал с поместья Винтер. Он давно оставил в мейнфрейме закладку, и теперь та дала ему полный доступ. А через нее и к тому участку сети, что подчинил взбунтовавшийся Искин, И это давало ему много приятных доступов. Например, на одной военной базе была допущена едва заметная дырка в безопасности реактора, Аппаратное отключение охлаждения и протоколов защиты от перегрева. Высокомощный АМ-реактор глубоко под землей внезапно вышел на предельную мощность, отключив один из протоколов защиты от пульсации напряжения. С каждой секундой энергораспределительные узлы выгорали. Не взрыв реактора, но эффект тотального износа потребует немедленного отключения и длительного капитального ремонта. Много где безопасность держалась, и он смотрел за своим командором, которого теперь чаще звали Эйгон, когда он переместился на главную базу. Старался направлять охрану по ложному следу. Внутренняя система обороны ему не поддавалась, а вот во внешней... Он давно опасался подобного хода и тщательно изучил неочевидные проблемы системы безопасности. Турели в едином порыве развернулись и стали стрелять в спины защитникам. Он не знал, но того архимага, что избил Мию у поместья в Нойнхоф, прикончил снаряд плазменной турели. Тил Винтер тем временем схватила Урсулу, что до того сидела в комнате вместе с ней и спешно покидала военную базу, желая скрыться. К тому времени Урсула просто следовала всем приказам, окончательно запутавшись. Эйган стал ее врагом, а она навредила его жене, пусть и смогла остановить Дагмар от разрушения ядер магии или нанесения опасных для жизни увечий. И все же они избили Мию в порыве ярости, прежде чем оставить. Дагмар уже успела уйти, презрительно фыркнув, видя состояние двоюродной сестры. «Он осколочник, одним выстрелом пробил мне щиты», — твердила Тил дрожащим голосом, таща сестру мужа наружу. «Что с Мией?» дознаватель по твоему приказу еще должен пытать за юргена голос урсулы дрожал он прикончит нас нужно срочно уходить а, -а, -а турели призрак уделил больше внимания не противостоянию с искином а уничтожению главных врагов отчасти он воспользовался достижениями другого искина который получил до странного высокий уровень доступа к компьютерным системам разных домов. Две женщины увидели, как ракетный залп из закрепленной на десантном челноке установки уничтожает стоящие снаружи флайеры и вингбайки. «Улетаем! Срочно!» Тил активировала принесенное с собой и хранившееся около огромного здания штаба лазурный закат и меч солнца. За это время техники переключили управление целиком на основной состав дома Винтер, в который Эйгон больше не входил. Призрак лишь посмеялся и включил скрытый программный блок. Позволил Тил выстрелить в несколько турелей которые вынуждены были уничтожать военные, частично взломанной базы. Первая неожиданная атака унесла жизни многих солдат и разрушила оборудование на сотни миллионов. Но оставшаяся техника быстро переходила в режим тотальной сетевой изоляции. Все взломать не получалось. Но это не относилось к пушкам, собранным лично Эйгоном и Призракам. Лазер остыл. Тил с Урсулой уже взлетали на собственных движках, боясь оставаться около враждебного осколочника с гравитонной магией. Удаленное управление с нейронного интерфейса в броне Тил отключается. Обе пушки переводятся на них. Плазменная пушка нацелилась Урсуле в ноги, чтобы просто обезвредить. Бдительный архимаг, смотревший на них в этот момент, сразу понял, что происходит. «Уничтожить пушки!» — рявкнул он, направив луч света на плазменную. На другую не мог, не задев саму Тил. Лазурный закат выдал форсаж двигателей и вошел под щиты Тил. Выстрел. Тело разорвало на куски, расплавило броню. Реактор в крыльях рванул. Увы, плазменная пушка не успела повторить маневр, взорвавшись под ударами архимагов. Щиты Урсулы выдержали. «Нет! Тил!» — завизжала она. На секунду даже дернулась назад, чтобы вернуться и отомстить. Но затем вспомнила, что теперь имеет дело с осколочником. «Убью!» «Я убью вас всех!» Она сорвалась с места, покидая опасную область. Но уже через минуту ей пришло сообщение, от которого она не удержалась и присвистнула. «Шанс оставить это и прекратить бойню!» Тем временем у одного плохо защищенного вертолета внезапно заглох двигатель, и он стал падать. Винтер и Мебиус стали теснить, а призрак плотно занялся вопросом уничтожения Искина. Хайман только что получил четвертую ужаснейшую новость. Первой стала смерть его матери от рук Ирис, почти на его глазах, пока три повелителя никак не могли убить Эйгона и Эльзу. Сразу за этим смерть его сестры от рук Альтера, явно желавшего захватить кого-то для обмена. Тогда он держался. Но теперь произошли две ужасные трагедии за считанные минуты. Он едва удержался на ногах, когда услышал доклад. Не стало его первого сына, Юргена, который, дабы привыкнуть к реалиям, но пока не способный ничем помочь, следил за допросом Мии. Его телохранитель, наблюдавший за реакцией, сначала беспокоился насчет его попыток повторить магию, но тот отмахнулся и, когда у сестры все получилось, также использовал простейшую основу магии холода. Его первая магия, ведь ядра пока не было. Затем магия созидания. «Даски зер мар, остер Сармит. произнес он, выслушав пояснение Мии. Язык давался ему легко, получилось немного быстрее, чем у сестры. Ауру на мгновение окутала чернота. Короткий вопль боли заставил телохранителя подскочить. Юрген безвольной куклой падал на пол. «Срочно, целители сюда!» — рявкнул он, пытаясь оживить парня. Массаж сердца, стимуляторы ничего не помогало. В пустой оболочке не было души. Оно могло ненадолго запуститься, но движущая искра пропала. В тот момент Хайман ощутил ужасную боль самую страшную для отца. Эта война забирала у них все больше. Смотри, чтобы ее пытали долго, чтобы судьба Элизабет показалась ей желанным избавлением. Прорычал он, глядя на перепуганное лицо сестры, в тот момент покинувшей пыточную, вопреки приказам вытаскивая разошедшуюся дагмар. «Сделаю!» Урсула даже немного испугалась выражения лица брата. Эйгон сокрушал силы Меркса, а над фронтом Абрин и Свенсон против сил Деруса появилась сама Ирис. Теперь их врагами была трансцендентная и весь осколок. Четвертый удар стал сильнейшим. Пока Эйгон вышагивал по подземной части, уничтожая всех, На крупнейшую военную базу обрушился хакер невиданной мощи и... Убил Тил. Он лишился наследника и любимой жены. «Нам конец!» Его голос дрожал. В десантном челноке неожиданно оказалось жутко тесно и страшно. Нужно уйти в ближайший разлом. Затеряться в осколках. Найти пригодный. «Не говори ерунды!» — процедил Саммаэль. «Ерунды? Нас уничтожают!» — закричал он. «И потому мы должны собрать все силы и справиться. Что нам еще остается? Хочешь сгинуть в норе посреди осколков? Серьезно?» «Успокойтесь!» — отрезал Эрхард. «Ирис пришла в горную усадьбу». «Туда направлена сверхмощная АМ-бомба!» «Их уже ядерная не взяла!» «Откуда ты знаешь? Радос не появился! Они тоже смертны! Видимо, эти двое просто вовремя сбежали! Готовьте все силы! Нельзя давать им передохнуть! Действуем, как планировали!» боеголовку из аномальной материи предполагалось запустить против плотной группы сил домов, но попытка уничтожить Ирис была важнее. Слишком страшный для них противник вернулся. Когда враг становится неуловим, остается лишь заставить прийти тебя на битву. Радовало лишь то, что силы Меркса даже после уничтожения портала. Решили давить до последнего. Десантный челнок внезапно заложил крутой вираж, так что люди удержались на местах только благодаря магнитным захватам. — Теперь-то что? — закричал Эрхард. — Одна из наших противовоздушных батарей открыла огонь. Устаревшие ракеты, но... — Тридцать! Полный залп! — Открывай люк! Эрхард встал, держась за поручень, как и Самаэль. Подлетевшие ракеты ударились о пространственный барьер, а волны холода уничтожили остаток. Я тут осознал одну простую вещь. У Эрхарда перехватывало дыхание. Кто сказал, что в его цивилизации запрещены искины? Выстрел плазменной пушки по Майеру? пустой слот для какого-то оборудования в том корабле, некто, подогревший начало войны. Хакер! Самаэль тоже пошатнулся. Ему подчиняется Искин. Вот почему он так быстро разбирается в любой информации, так быстро проектирует. Но все наши протоколы теперь защищены. Видимо, он тоже ограниченный. Почему не распространился по всей сети? э нужно его уничтожить, пока нам не сложили всю инфраструктуру. Значительные силы собирались в одном месте. По всем каналам проходил приказ отключения всех сетевых протоколов и внешней связи, словно вновь появился мятежный искин. Но много где было уже поздно. Погас барьер над одной из группировок сил Мебиус, прикрытой новейшим щитом с армантелитом в основе. Призрак получил доступ к энергосистеме и снял ограничитель питания. Перевел барьер в режим перегрузки, максимизировав мощность и время удержания щита ценой невероятно быстрого износа. Даже в жарких битвах подобное – последнее средство. Барьеры обычно чередуют, дают восстановиться. Но этот попросту сгорел через несколько минут, пропустив ракетный залп и удары нескольких повелителей. В это время готовились и другие битвы.